Глава семнадцатая Я роюсь в чужих судьбах, Солька оказывается в нужном месте в нужное время, а Альжбетка объявляет старт. Я специально засиделась на работе, проводив любовь Григорьевну и пожелав ей удачно выпить крепкого кофе с Крошкиным, закрыв дверь за Воронцовым, я для приличия немного постучала пальчиками по клавиатуре, раскрасила корешки папок желтым и зеленым маркером и налепив новые надписи, прислушивалась. Убедившись, что офис почти затих, я бросилась выполнять задуманное. Воронцов сегодня изучал личные дела сотрудников. Папки он взял в отделе кадров. Для меня это была просто настоящая удача, ведь пробраться в отдел кадров куда сложнее, чем в соседний кабинет начальника. Я достала запасные ключи, которые хранились у меня в коробочке в нижнем ящике стола, и отправилась на дело. Папки аккуратной стопкой лежали на тумбочке. Здесь были личные дела далеко не всех сотрудников, а только руководства, сотрудников бухгалтерии и ещё несколько, возможно, выбранных наугад. Первым делом я полезла в личное дело Семёнова. Мне хотелось узнать о нём хоть что-то, что я в дальнейшем могла бы использовать против него. Борис Александрович родом был из села Голубая Сорока, что меня уже развеселило. Он был три раза женат, детей не было, образование высшее. Смоленский государственный институт физической культуры. Бакалавр по специальности оздоровительная физическая культура. "Мама, дорогая", прошептала я. "И это с таким образованием он тут планированием занимается? Я-то думала, что с моими океанами надо себя неловко чувствовать. А тут вообще, оздоровительная физкультура". Зато трудовой стаж Бориса Александровича был весом. Видно, без благ в его жизни мало что обходилось. Все должности были значимые и перспективные. В разделе увлечения он указал: фотография, кино и дорогие машины. Далее в моих руках оказалось моё личное дело. Я пролистала его не особо, вдаваясь в подробности, а себе я всё и так знала, да и бумажки эти я заполняла сама. Следующая папка была Носикова Леонида Ефимовича. На фотографии он был молод и даже симпатичен. Где только не учился. даже два высших образования. По молодости лет работал электриком, монтажником, водителем и вот пробился. Теперь он менеджер и кажется на хорошем счету. Не женат, детей нет. Увлечения: дача, книги, туризм. Зорина Любовь Григорьевна. Золотая медаль в школе, университет с красным дипломом, аспирантура. Нет. Этого я даже читать не буду, уснуть можно. А чем же вы увлекаетесь, Любовь Григорьевна? Я перевернула страничку. Здоровый образ жизни, детективы, любовные романы. Всё понятно. Наборчик, что надо. Крошкин Илья Дмитриевич. Как приятно, что их папки лежат рядышком. Закончил инженерно-физический институт. Электроника и микроэлектроника. Ох, и не нравится мне ваше образование, Илья Дмитриевич. Я вообще-то физики не сильна. Но вот электроника Второе образование юридическое. Однако и разбросало вас. Был женат. Интересно. Почему это он развёлся? Может, ставил камеры в ванной и туалете, и это не нравилось его жене? Вообще-то это странно, что такой нормальный мужик не женат. Подруги нет и согласен встречаться с Любовью Григорьевной. Конечно, может быть у него чувства к финансовой директрисе. А может, ему чего-то надо от неё? Нет, я так думать не буду. Наконец-то выпл счастливый билет этой тоненькой директрисе. Так что дай бог вам здоровья и детишек побольше. Морошкина Лариса Владимировна, 20 лет. Образование курсы бухгалтеров. Увлечения мода и вязание. Какое такое вязание? Наверное, имеется в виду связывание мужиков по рукам и ногам своей грудью. Вот мы и до изинки добрались. Двадцать пять лет бывшая секретарша ничего интересного. Виктория Сергеевна Ломакина. Да чего же она громко кричала! Директор мертв, все наверх. До сих пор в ушах звенит. Факультет радиотехники и кибернетики. Куда только нас женщин не заносит. Нет, чтобы в балерину пойти. Я на секунду представила Викторию Сергеевну в белой пачке и вздохнула. Кибернетика ей больше к лицу. Разведена, имеет сына 15 лет. Увлечений нет. Люська, ну-ка посмотрим, какого лешего ты у юристов ошиваешься. Банковский лицей, курсы парикмахеров и сейчас учится заочно, получает высшее образование по специальности юриспруденция. Молодец, верной дорогой идёшь, товарищ. Грибчук Виталий Игоревич. Какая-то обмусоленная папочка. Кто-то на ней явно кушал. Институт информатики и управления. Прикладная математика. Женат. Я вспомнила царапину на его лице и стала более внимательно вчитываться в текст. Виталий Игоревич как-то работал генеральным директором, потом ушёл на должность простого программиста. Можно подумать, что его потянуло в народ. Потом устроился в нашу фирму. И теперь вот начальник отдела. В подчинённых один Юра. Юра. Фамилия Соловьёв. 30 лет. Образование такое же, как и у Грибцюка. Куча каких-то сертификатов и грамот. Женат полгода. Юра, Юра, куда же ты в сторону Зинки завибрировал? Если свидетельство о браке ещё тёплое, как из микроволновки, вот тебя судьбина и наказала. Увлечения: спорт, кино, походы и игра на гитаре. Изучив оставшиеся 6 папок, ничего интересного, скажу я вам. Я аккуратно положила всё на место. Вышла в приёмную и закурила. Пока пальцем ткнуть было неловко. Ничего стоящего я на первый взгляд не нарыла. Но с другой стороны, никакая информация сейчас не может быть лишней. Солька сидела напротив меня и беспрерывно трясла ногой. Смотреть на это было уже невозможно. "Солька", скомандовала я. "Ноги вместе, мысли в рось". "Я сейчас тебе такое расскажу, такое расскажу. Вот только аж бетка придёт, Аж бедка твоя только утром придёт или её уволили? Нет, она на репетиции нового номера мышцу какую-то потянула. Так что считай, она на больничном. Так где же её носят? спросил я. Она к тете Паше волосы красит. Надеюсь, она принесёт что-нибудь поесть. У нас в школьной столовой по средам толстые огромные холодные оладьи. Я их не ем. Не хочешь ли ты сказать, что для вас учелык не могут подогреть пару тройку этих корових лепёшек? Фу, не говори так. Конечно, могут подогреть. Но я питаться сегодня пошла уже после уроков с Продлёнкой. С двумя двоешниками пришлось заниматься. В дверь зазвонила Альжбетка, и солька побежала я от кровати. Ура! вскричала она, вталкивая в комнату хромающую Альжбетку. Пончики! Как я их обожаю. Тётя Паша просто супер. Привет. кивнула мне Альжбетка, отодвигая от себя подальше тарелку с пончиками. Мои можете съесть. А что так? С полным ртом спросила Солька. Они жареные в жире каком-то слишком вредны для молодого организма. Вкусно-то. Закатывая глаза, сказала Солька. И потом у нас уже не молодые организмы, нам можно все. Я тоже не буду. Еле сдерживаясь, сказала я. После того, как я влезла в накопленную ранее одежду, я уже не могла сделать шаг назад, увы. Эти пончики не для меня. Не волнуйтесь, я все сама съем. Радостно закивала Солька. Никто и не сомневался. Агрызнулась я. Взяв тарелку, я положила на нее четыре золотистых колечка. От них и славки, сказала я. Может, женится на тебе? Все мне легче. Точно, загорелась Солька. Я еще скажу, что сама испекла. Лучше не позорисься, тебе никто не поверит. Передасте реглаю её я. Когда мы наконец разобрались с пончиками, а Славка был обеспечен ужином, мы перешли к повестке дня. "Мне столько уже всё рассказала", зашептала Альжбетка. "Я согласна". "Согласна на что?", поинтересовалась я. "За миллион долларов. На всё", повысив голос, отрепортировала Альжбетка. "Хорошая у нас компания подобралась", оценила я. "Дайте мне слово". Даже во фронтчик потребовала и сголодавшаяся учительница ботаники. Я вам сейчас такое расскажу. Давай уже, начинай. Разрешила я. Вышла я на балкон, порядок в шкафчике навести. Не ври, поправила я. Хорошо. Вышла я на балкон с целью подслушать что-нибудь. Вдруг думаю, потугины опять на балконе засели. Стою, жду, ничего не происходит. Я опять стою, жду. Опять ничего не происходит. Альжбетка посмотрела на меня с надеждой, что я прекращу это нудное безобразие. У тебя есть 3 минуты, грозно сказала я Сольке. Короче, на балконе я просидела 2 часа, замёрзла как собака, а потомки на так и не вышли. И это ты хотела нам сообщить? возмутилась Альжбетка. Нет, это только начало. А вы меня сбиваете. Потом оказалось, что у меня нет хлеба. А я на завтрак всегда ем какой-нибудь бутерброд. Солька? В булочной я встретила Потогиных. Затараторила Солька, боясь, что её время в эфире сейчас закончится. И что? Поинтересовалась Альжбетка, макая палец в остатки сахарной пудры на тарелке. Они купили целую кучу продуктов и никак не могли распихать их по пакетам. Я спряталась за рекламным щитом и стала подслушивать. Так вот, У них есть только мобильный телефон твоего начальника. А как там его? Селезнёва, подсказала я. Вот-вот. И ещё они знают, где он работает. Больше о нём никакой информации. Они звонят ему, звонят, а телефон недоступен. Макар Семёнович предположил, что Селезнёв от них скрывается. Они же не знают, что он уже на небесах. И что они решили? Догадывай, что сейчас ответят не Солька, спросила я. Не знаю даже как тебе об этом сказать. Они решили пойти к тебе на фирму и там прижать или знёвок стенки. Когда? Это Ваня не сказали. Но Вера Павловна так была зла, её пучок так и дёргался, так и дёргался. Думаю, придут в самое ближайшее время. Уж очень они боятся, что денежки уплывут. Новость хуже не придумаешь, сказала я. Бери больничный, предложила Альжбетка, потирая больную ногу. Не могу? Ты хоть представляешь, что будет, когда Потугины узнают, что ты секретарша этого Селезнёва? кричала Солька. Я буду косить по дурочку. А потом? Почему я не могу там работать? Что здесь такого? Труп. Всё портит труп твоего Рубингуда. Хватая за голову, сказала Ялежьбетке. Девочки, простите, а тысячу раз простите, забормотала Ялежьбетка. Они решат, что ты с Селезнёвым была в сговоре. сказала Солька. Не они одни, возможно, так решат. У меня вообще-то уже новый начальник. Кто? спросила Альжбетка. Помните, меня мужик на дороге сбил? Так вот, он оказался братом жены Селезнёва, и он полагает, что вокруг меня слишком много совпадений. Обещал даже следить за моей персоной. Солька плюхнулась в кресло, не рассчитала и больно ударилась о подлокотник. Альжбетка закрыла лицо руками и сказала: Это расплата нам за всё. Надо было Фёдора Семёновича в милицию сдать. Нам нужно срочно найти деньги, и мы сразу же уедем. С такими деньгами нас никто не найдёт, потирая ушибленное место, сказала Солька. Начнём новую жизнь. Подведём итоги. Вздыхая, сказала я. На сегодняшний день у нас три животрепещущих проблемы. Первая найти деньги. Вторая узнать, кто убил Селезнёва. Третья Патугины. А зачем нам этот убийца? У него свой бизнес, у нас свой. Дела витора судила Солька. Врага лучше знать в лицо, сказала я. Он тоже охотится за деньгами, и еще, наверняка, он охотится за кассетой. А значит, скоро будет охотиться за мной. А твой новый начальник? Я его морально измотаю, пообещала я. А вообще у меня такое чувство, что весь мир сейчас идет по моим следам. Значит, я должна идти быстрее их всех. Мы с тобой. Мы с тобой. Хором грянули девчонки. Альжбетка, как твоя нога? Ходить-то я могу. Это для танцев надо повременить. Завтра сходишь и оплатишь мой и Солькин мобильный телефон. Денег я дам. У меня их теперь куча. А у меня нет мобильного телефона, заныла Солька. Не ври, сказала я. Мы вместе покупали. Так он старый. Ты им полгода только пользовалась. Он морально устарел, заявила обнаглевшая Фрося. Альжбетка, купи ей новый, я готова профинансировать и это, лишь бы она не конючила. Хорошо. Я завтра попрошу отгулы, думаю, трех дней хватит. Патоги натянуть не будут, так что с ними я разминусь. Далее, где лежат деньги? Ваше предположение? В какой-нибудь сейфовые ячейки. выдвинула версию Альжбетка. "Ты что? Это же целый Тимодан денег!" кричала Солька. "Там не поместится. И ячейки бывают разные. Есть же ещё камеры хранения". "Возможно", сказала я. "Где ещё? Где-нибудь под боком. Уж я бы с такими денежками над долго не расставалась. Тома жена, там он прятать не станет, значит, в гараже". Я уважительно посмотрела на Сольку. "Ты молодец, девчонка", сказала я. Альжбетка, купи и мобильник подороже. Значит, начнем с гаража? У Сольки даже уши запылали. Завтра, как стемнеет, мы туда и направимся. Вот только вопрос, где у Валентины Петровичи гараж? Ну, это я узнаю как-нибудь. Я возьму у Славки инструменты, сказала Солька. Зачем? Поинтересовалась Альжбетка. Затем, что, возможно, замок придется ломать. Не надо ничего ломать. Сказала я: "Солька, помнишь, мне в институте на 20 лет подарили красивую коробочку со связкой отмычек? Там ещё написано было, чтобы ты могла открыть любое сердце". "Конечно, помню. А где они сейчас? У моей мамы остались, где-то на антресолях пыляться. Сходим и возьмём". Солька сморщила нос. "А может, не надо к твоей маме?" заныла она. "Придётся. Тут уж ничего не поделаешь. Нас посадят". Вот увидите, нас посадят. Забегала Альжбетка по комнате. Ты ещё недавно говорила, что за миллион долларов на всё пойдёшь. Напомнила Солька подруге её заверения. Альжбетка остановилась, спокойно подошла к дивану, села и сказала: "Думаю, заехать к Анькиной маме в воскресенье будет в самый раз. Завтра попрошу без опозданий".